Затем он получал право стать рясофором, носителем рясы. Пройдя длительное послушание под началом старца и усвоив весь монашеский чин, рясофор удостаивался пострига и облачался в собственно монашеские одежды, мантию и клобук. Наиболее ревностные иноки – могли заслужить право принять повторный постриг в святую схему. Впрочем, свидетельство жития Сергия о том, что всякий, кто отличается житием чистым, мог принять схиму, вызывает сомнение. Возможно, здесь имеет место перенесение на сергиевские времена более поздних монастырских обычаев. Великая схема... Вызывало осуждение многих отцов монашества, так как нарушало равенство иноков. Примечательно, что даже любимый ученик Сергия Афанасий Высоцкий не имел великой схемы и просил этого отличия у митрополита Киприана. При многих сходных чертах в изначальном укладе жизни Киево-Печерского и Троицкого монастырей существовали и важные различия. Главное из них заключалось в том, что Феодосий охотно принимал подаренные вотчины. Заметно различаются и характеры обоих преподобных, их представления о формах подвижничества. Феодосий, например, откровенно презирал и жестоко мучил собственное тело, носил ранящую кожу грубую лосеницу, кормил собою комаров и мошек, Спал только сидя, никогда не мылся. Сергий избегал подобных вещей и, видимо, не только в переносном, но и в прямом смысле любил чистоту телесную и душевную. Феодосий был педантичен и строг в поддержании норм общего жития. Он постоянно устраивал обыски в кельях и, найдя какое-либо личное имущество, бросал его в огонь. В знак полного смирения Игумен заставлял своих иноков ходить по монастырю со скрещенными на груди руками. Сергей гораздо спокойнее относился к вопросам дисциплины и обрядности. Если у Феодосия при всем его последовательном самоуничижении проскальзывали все же замашки властного хозяина, то Сергей, судя по житию, был свободен от этого. Его врожденный аристократизм, ибо трудно найти здесь более точное определение для того, что позднее стали называть интеллигентностью, уберег подвижника от темных крайностей аскезы, от соблазнов юродства и произвола. Впрочем, и в самой идее монашества Возвышение духа через уничижение плоти Сергий делал упор на первой части, а Феодосий – на второй. Смирение во Христе сближает Сергий и Феодосий не только внешне, выражаясь в привязанности к нищенскому облачению, ветхим ризам, предельной личной нестяжательности, оно находит проявление и в том, что оба они взяли за правило учить не словом, а делом. Давно замечено, что в этом бессловесном наставничестве особенность не только древнерусской, но и всей восточной монашеской традиции. Двух великих подвижников – объединяет и светлое, беззаботное милосердие. Не думая о том, чем жить завтра, они готовы отдать голодным свои последние запасы. Все, что дается монастырю или самому игумену, тут же расточается просящим. Но чем больше оба они расточали, тем больше им давалось. В этой беззаботности Современники видели неоспоримое свидетельство истинной святости обоих подвижников. Помимо заветов Феодосия Печерского, огромное влияние на Сергия, несомненно, оказало и хорошо известное на Руси в ту эпоху учение о монашестве одного из отцов церкви Василия Великого. Не случайно его имя встречается уже на первых страницах Сергиева жития. Именно Василий Великий первым определил задачу монашества как активную борьбу с царящим в мире злом. Его тезис «Монах есть воин Христов» стал одной из основ восточной концепции монашества. Наилучшим устройством монашеской жизни Василий Великий считал общее житие, и потому его особенно волновал вечный вопрос, как совместить и иерархию с ее неизбежным неравенством власти и чина, с евангельской идеей всеобщего равенства. Этот вопрос стал главным и для Сергия. Единственным средством, способным разрешить это противоречие, Василий считал, СМИРЕНИЕ. ПОПЕЧЕНИЕ О МНОГИХ ЕСТЬ СМИРЕНИЕ МНОГИМ. Кроме того, надобно, чтобы настоятель представлял в жизни своей ясный пример всякой заповеди Господней. К примеру настоятеля должны следовать и другие должностные лица обители, «Не к превозношению доведет тебя степень церковного чина, но досмиряет наипаче». Следуя примеру своих наставников, рядовые иноки также должны усвоить эту норму поведения. Однако властвовать собой способен не каждый. Поэтому для желающих вступить в братство – общий способ испытания всех изведовать, расположено ли не стыдясь оказывать всякое смиренно мудрее, так чтобы принимать на себя самые низкие работы, если разум признает делание их полезными. Только так через всеобщее смирение можно достичь нравственных идеалов, общего жития, единомыслия и любви к ближнему. Развивая сравнение монашеской общины с человеческим телом, Василий замечает, что настоятель служит как бы оком, затмение которого грозит гибелью всему телу. Для этого служения необходимо особое призвание, ибо Трудно и редко возможно найти душу, способную быть оком для многих. Василий требует от иноков добросовестного отношения к любым своим обязанностям, повторяя слова пророка Иеремии «Проклят, кто дело Господне делает небрежно!» Не от того ли, что слова эти Знал и помнил каждый монах. Все иноческие пустынные общины Работали так, что самая дикая местность Быстро начинала приносить плоды. Не в этих ли словах ключ к пониманию И по сей день поражающий нас Добросовестности работы Древнерусских церковных мастеров? Святитель Советует настоятелю следить за тем, чтобы иноки не предавались безделью, а в особенности празднословию. В этом его наставлении объяснение странных, на первый взгляд, ночных обходов монастыря Феодосием и Сергием. Следы наставлений кисарийского архиепископа Узнаем и в церковном чине Троицкого монастыря. Василий требует именно той системы семи суточных богослужений, которую ввел Сергий. В уставе Василия Великого находилось и требование непритязательности в одежде, которую столь неуклонно исполняли и Феодосий, и Сергий. В Троицком монастыре Исполнялся и еще один завет Василия. Должно каждому из братьев все помыслы открывать настоятелю. Однако при всей требовательности Василия монашеские правила его чужды всякого формализма и отличаются здравомыслием и человеческой чуткостью. Весьма примечательны его отношение к грешной плоти. В нем нет и следа, столь часто встречавшейся среди иноков, тяги к самоистязанию. А самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет следующее. Не иметь целью и нежить плоть и поступать с нею жестоко, но избегать неумеренности и в том, и в другом. В целом же, общее житие иноков по мысли кессарийского архиепископа решает не только религиозную задачу спасения души, но также служит прообразом идеальных отношений между людьми. Именно так в духе Василия Великого понимал смысл иночества и Сергий Радонежский. Своей общиной он дал Руси живой пример любви и единомыслия. Высшим воплощением этих спасительных для человечества начал стал излюбленный Сергием образ единосущной Троицы.